Глава 50. Генерал-предатель. Маша всё же на секунду замерла. Страх сковал душу. А правильно ли она делает? Если сейчас откроется проход, а там охрана. Что тогда может случиться? Кто тогда её спасёт? Маша, мы тут, мы рядом. Ничего не бойся, подбодрил Иван Аток. Девушка набрала полную грудь воздуха и нажала на углубление. Стена дверь резко распахнулась, чуть не придавив вовремя отпрыгнувшую девушку. Вдоль полутёмного коридора тянулись зарешёченные камеры. Маша подошла к первой и ужаснулась. В ней не было элементарных скамеек. Шесть мужчин сидели на полу, поджав ноги, но увидев Марию, все как по мановению палочки вскочили и поклонились. Послышался шёпот. Королева, её величеству мурель Констанция, королева И с соседних камер, через решётку, не верящие чужим словам, узники высовывали руки. Сейчас, сейчас я попробую освободить вас. Девушка подошла ближе к первой камере. Ваше величество, но тут магические замки, произнёс самый молодой дракон, что, не устояв на раненной ноге, привалился к стене и осел обратно на пол. Молод ты ещё, ширен. Королеве подвластны любые засовы в этом замке. Заговорил пожилой мужчина, стоявший ближе всех к стальной решётке. Вы живы, ваше величество. Мне не верится. Я, ворвавшись за вдохствующей королевой в пещеру, видел, как вы падали. Бой был неравный. Меня схватили. Королеве может и подвластны любые замки, да только я-то не королева. Девушка улыбнулась старому воину. Иван, выручай, или мы сейчас сядем в лужу. Мне нужно время, настроиться на магические потоки в камерах, ответил тот. Я сейчас попытаюсь вас освободить, господа драконы. Мой муж выжил и укрылся, но я не знаю, что он собирается предявить права на престол. Во всех камерах воцарилась тишина. Все внимательно слушали. Если вы пройдёте старым туннелем, что прилегает через холл, то будете спасены. Я очень надеюсь на вашу помощь. Не подведите. Король верит в вас. как и я. Маша не знала, как ещё подбодрить воинов и что сказать, чтобы потянуть время. Но именно в этот момент засовы всех камер заскрежетали, и двери ненавистных клеток распахнулись. Мужчины выходили из заточения молча. Всё, что они делали, это распрямляли плечи до хруста и крутили шеями, будто собирались на ринг. Антимагические клетки сдерживали драконов. В голове Маши возник голос Ивана Толка. Девушка проследила глазами, как двух пленников несли на руках. Они были сильно ранены. Часа через 2 будут бегать как новые, их тары сочности быстро залечат раны, продолжил пояснять дух дома. Ваше величество, то, что вы для нас сейчас сделали. Седовласый пленник вышел вперёд и встал на одно колено. Мы навеки верны вам, королева Урель. «Быстрее! Нужно уходить! В любой момент могут вернуться охранники! Проход там!» Маша махнула рукой. «Мне еще нужно дверь закрыть!» Войны исчезали в темнейшем проходе. Задержался только Седовласый. «Ваше Величество! Только после вас!» Мария кивнула головой и только хотела сделать шаг внутрь темного прохода, как с ног ее сбил большой шар. «Малыш!» Девушка не верила своим глазам. На её руках сидел разноцветный дракончик, наследник трона. Но как? Откуда наследник жив? прошептал Седогласый, стоя у прохода. Ваше величество. Мужчина не успел произнести последние слова, как скрытая дверь, ведущая к тюремным камерам, распахнулась, и внутрь ворвался генерал в сопровождении охраны. Схватить! Всех схватить! Догнать Они ушли подземным ходом, кричал генерал, удерживая Машу за руку. Маленький дракончик ощерился и громко запищал. От него во все стороны пошли магические волны, словно бешеный ветер. Они снесли генерала с войными в открытую дверь, а Седовласова защитника в тёмный проход. После такого всплеска малыш обмяк и забрался на руки к мамочке. Машу трясло, духи молчали, а войны шли в наступлении на одинокую королеву. «Бежим! Да что ты встала?» Кто-то из духов сильно ущипнул хозяйку за ухо. Малыш, словно услышал приказ, спрыгнул с рук и ринулся по темному коридору, вверх туда, откуда пришли Маша и духи. Девушка, понимая, что без него она не уйдет, кинулась догонять драконьего ребенка. Сзади раздавался топот десятка ног. Она чувствовала, что еще немного, и ее схватят. «Иван, быстрее найди любой подходящий проход!» Умоляю, в любую каморку или комнату, где нас не найдут. Сейчас я этим и занят. О, вот нашёл. За следующим поворотом тормози. Маша всё же догнала Крылатова сыночка, подхватила его на руки и, завернув за угол, остановилась. Слева вмятина. Огник, свети быстрее, закричал Иван Аток. Огненного духа дважды просить не пришлось. Маша тут же увидела углубление и нажала на него. Перед ней открылась огромная полутёмная комната. Скорее всего, это была не комната, а какой-то зал для торжественных приёмов. Она заскочила в него. Дверь медленно начала закрываться, но генерал, преданный вдовствующей королеве, оказался куда более проворным. Он словно уж подскользнул в небольшую щель. Попалась беглянка. Мужчина шарил по стене в поисках ключа-углубления, отпирающего дверь, за которой стояли солдаты. Не стоит, генерал, тратить силы на поиски в паденке. Её тут нет. Перед Машей в полный рост встал незнакомый мужчина. Ростом он не уступал плечистому баскетболисту из машинного мира, темно-волосый, красивый, в руках остро заточенный меч, на груди кольчуга. Иван, прошептала девушка, она впервые увидела духа дома, который принял такую ипостась. Тихонько уходи, прошептала Лина, подталкивая девушку к противоположной стене, и тут же остальные духи встали плечом к плечу с Иваном Толком. Генерал от удивления только что не присвистнул. Сильная магичка, раздержит четырёх духов и не стареет, произнёс Трэвис и вытащил из-за пояса кинжал. Не твоему рту рассуждать о нашей хозяйке, дракон-предатель. Иван махнул мечом. Маша попятила к дверям и тихо вскрикнула, так как спиной упёрлась не в деревянную поверхность, а в чью-то тёплую грудь.